10. Ну что, как задание? Я поинтересовался у своей служанки. А то очень уж довольная она выглядит. Прекрасно, отлично, супер. А можно еще? Воскликнула она. Но «Ну ты хоть разобралась, что там надо делать? Нет, там явно что-то не так. Не должны мои подчиненные так радоваться заданием а то мне становится совершенно неинтересно эти задания раздавать. Разобралась сходу и сделала все в лучшем виде. Гордо расправила плечи она. Так, все, мне нужно знать хоть какие-то подробности, замотал я головой. Давай, рассказывай. Да что там рассказывать? Обычный садист, больше и сообщить нечего. Пожала она плечами. Наемник, который привык к жестокости и в будущем мог создать некоторые проблемы. Но я разобралась с ним, и теперь никаких проблем не будет, уверена. Так он же живой. Обычно живые все равно создают проблемы. Как их не убеждай, нахмурился я. Скажем так, он не сможет поднять ни на кого руку, так как обе руки у него сломаны, заулыбалась демоница. «А ногу?» «Я все продумала, и ноги тоже сломала». «Ты же понимаешь, что переломы имеют свойство срастаться со временем?» «На всякий случай уточнил я». «В его случае это займет один год и четыре месяца. Да и то вряд ли к нему вернется прежняя прыть», — отмахнула Эльза. «Я уже изучил его историю болезни, и потому примерно понимаю, что его ждет. За год, может, даже поумнеет. А если нет, она лишь пожала плечами, не стала раскрывать свои планы». «И еще, владыка, разреши взять это под мой личный контроль». «Да, пожалуйста». «Ну и хорошо. Мне же легче. Не придется потом через год идти к этому мужику», и проводить разъяснительную беседу. Тогда пойду Лежакову доложу. А ведь это довольно редкий вид заданий. Когда ни Лежаков, ни я не понимали, что там надо делать. Пойди туда, поговори со старушкой и спроси, что ей надо. Изначально формулировка задания выглядела примерно так. А еще Лежаков просил не нарушать закон. И даже с этим мы справились так как Эльза предпринимала ответные действия, то есть оборонялась. Можно было, конечно, отправить бесов, они бы закон нарушили, но об этом никто и не узнал. Но в итоге решил направить Эльзу, так как там предположительно было домашнее насилие, а это по ее части. Она, кстати, даже не успела применить демонические чары. По ее задумке надо было как-то привлечь внимание мужика и дать ему возможность самому начать диалог. Вот только он и без этого схватил ее и стал грубо приставать, за что сразу получил по заслугам. Короче говоря, все понятно, и Эльза молодец. Сама узнала цели задания и сама их выполнила. Даже больше. После того, как мужик был хорошенько отделан и сдан медиком, из дома вышли чуть ли не все жильцы, и стали благодарить ее. Она с ними пообщалась, затем нашла жену наемника и напросилась к ней в гости. Там они просидели несколько часов. Хорошо пообщались, и Эльза узнала, почему та не ушла от мужа. Оказывается, он забрал все ее документы, постоянно запугивал и грозился причинить вред не только ей, но и детям. «Вскоре я прибыл в штаб, и, поздоровавшись с Леночкой, — Заглянул в кабинет Лежакова. «Нет, мне, конечно, тяжело это говорить», — нахмурился генерал. «Но ты молодец, Костя. Я даже не знал, что там надо делать, а ты взял и справился». «Не совсем я, но все равно приятно», — улыбнулся я и уселся напротив. «Раз ты сам поднял эту тему, спрошу. Я тут одно досье посмотрел». — замелся Лежаков. — Мы же проверяли человека, который на тебя работает. — Человека? — не понял я. — Ну, Эльзу твою. В ответ я чуть не рассмеялся. — Ну да, конечно, по легенде она вполне себе человек. — Так вот, ты где ее откопал? — А что не так? Убирается она отлично. Никаких нареканий к работе нет. «Да просто видео одно в руки попало!» — скривился Лежаков и повернул ко мне экран планшета. «А там Эльза развлекается с мужиком и ломает ему не только кости, но и жизнь!» «А это...» — махнул я рукой. «Просто она в детстве занималась боевым каратуци. Вот теперь может постоять за себя!» «Я видел людей, которые умеют постоять за себя!» «Что такое каратуци, не знаю!» «Но на видео точно не оно!» — воскликнул генерал. «И это я к чему? Ты в ней уверен? Она не может быть шпионом». «На все сто!» — честно признался я. «Тут мне нечего скрывать». «Сам понимаешь, навыки у нее явно не уровня уборщицы. Гарантирую, что никаких связей с новосами или османами у нее нет» твердо заявил я. Она из тех мест, где о новосах даже не знают. И это действительно так, ведь в демоническом мире не принято разделять людей даже на национальности, не говоря о странах. А языки они и так все понимают. С этим проблем нет. И раз уж мы заговорили о заданиях, снова спрошу. «Где мои задания, товарищ генерал? Мне уже надоело бездельничать». «Нет никаких заданий, Костя. Даже прошлое задание я придумал сам. А больше пока ничего в голову не лезет», — воскликнул он. «Ничего, скоро будут», — махнул я рукой. «Если что, я очередь занял первым». «Обязательно будут, но не скоро». «Да сегодня вечером начнут появляться, уверен». «Нет, сегодня вечером точно нет». — замотал он головой. — Я только вчера уточнял. Сказали минимум неделю ждать. Сейчас только разведка идет, а ты сам понимаешь, насколько это сложный процесс. — Поспорим, что вечером все-таки будут задания? — усмехнулся я. — Ха! А на что будем спорить? — оживился Лежаков. — Да, на что хотите, на то и поспорим. — развел я руками. «Если начну предлагать, он ведь или откажется, или потом всю жизнь жалеть будет, что согласился». «Давай так!» — задумался он на пару секунд. «Если выиграю я, то ты идешь в отпуск. На неделю, не меньше!» — расхохотался Лежаков. «Жестко! Прям удар ниже пояса!» — скривился я. «А если я выиграю?» «А если ты?» то сам потом придумаю, чем тебя вознаградить, пожал плечами генерал. Ну, пусть так. Он меня ни разу не обманывал, так что уверен, все будет по-честному. Так даже лучше. Люблю такие сюрпризы. И теперь интересно, что он придумает. На этом вышел из штаба и направился в казарму, ждать вечера. Лежакова явно ждет удивления а сам он пока об этом даже не подозревает. «Так ведь, Рэмбо?» — кивнул своему верному помощнику. «472 беса уже сдали свои отчеты. Информация обрабатывается и направляется в центр. Так что задания будут, господин». Василий Васильевич Ташкин, как всегда сидел в своем скромном кабинете мэра города Воркуты и был с головой погружен в рабочий процесс. Сейчас по графику он должен был разбираться с прошениями жителей и потому ровно этим и занимался. Читал обращения, изучал их, оставлял какие-то пометки в записной книжке, чтобы не забыть о некоторых проблемах и в будущем вернуться к их решению. Василия здесь любит... Далеко не все. Но никто ничего не может поделать с тем, что именно он бессменно занимает эту должность вот уже много лет. Они любят его за то, что он даже слишком правильный. Договориться с ним невозможно. О взятках и речи быть не может. Сразу вызовет полицию и отправит за решетку. Он все делает по закону, иногда его законопослушность... Доходит до абсурда И самое главное Он прилагает все усилия Работает день и ночь Исключительно на благо города Василий Васильевич В кабинет заглянула бледная секретарша К вам пришли Да Он мельком взглянул на часы Разве у меня есть запись на это время На всякий случай Мэр сверился с графиком Так А, понял Пришли представители строительной компании по вопросу жилой застройки на Восточном пустыре. Увы, но у них запись только через 20 минут. Так что пусть ждут. Таковы правила», — развел он руками. «Боюсь, этих людей все же придется принять вне графика», — помотала головой женщина. «Мне-то придется?» — рассмеялся Василий. «Опять угрожают, да?» «Такие смешные, никак не поймут, что это бесполезно!» Он помотал головой, вспомнив, сколько раз ему уже пытались угрожать. Вот только он не боится угроз, так как находится под защитой императора. И он свое дело знает, совесть его кристально чиста, а значит и бояться нечего. На стороне Василия закон и вся империя, а при необходимости... Даже демоны войны. Был один случай, когда пришлось обратиться к армии за помощью, но те времена уже далеко позади. «Василий Васильевич, это не застройщики», вздохнула секретарша, и ей пришлось подвинуться, так как терпение незваных гостей закончилось, и они решили зайти в кабинет сами. Люди в броне, с автоматами и в черных масках разошлись по комнате. Быстро огляделись по сторонам, проверили даже под столом. И только когда они убедились в безопасности, зашел их командир в черной шинели, шляпе и строгом костюме. «Инспектор имперской инспекции!» Воскликнул он и показал свое удостоверение, после чего замолк на несколько секунд. «Хм, а вы мне уже нравитесь. Вы один из немногих, кто...» Не рассмеялся сразу. Ладно, хорошо. Майор Ушлепкин Аркадий Зинаидович. Не удержался мэр. Ну вот, теперь вы нравитесь мне чуть меньше. Нахмурился инспектор. Впрочем, это не важно, ведь я беспристрастен в своих расследованиях. А вы допрыгались, голубчик. «Ведь я занимаюсь расследованиями служебных преступлений и особых случаев коррупции!» «А ведь таким честным человеком вы казались мне раньше!» «Эх! В смысле, честным?» – возмутился Пташкин. «За 30 лет ни копейки из бюджета не взял! Еще и свои приносил!» «Это что, розыгрыш какой-то?» «Если так, то совсем не смешно!» «Вы хоть видели, какие отчеты присылаете?» – воскликнул инспектор. Ну что за преступники пошли? Хоть бы капельку воображения подключали, а то ведь мне слишком легко становится раскрывать такие дела!» Он посмотрел на мэра и помотал головой. «Ладно, с этим еще будем разбираться!» но предварительно вас обвиняют в фальсификации отчетов и предоставлении недействительной информации. Иными словами, вы пытаетесь показать ситуацию в городе лучше, чем она есть на самом деле». «Какие отчеты? Я их лично делаю!» Снова возмутился Василий. «Опа! А это хорошо!» – заулыбался Аркадий. «Это вы молодец, что сразу признались». «И теперь не сможете спихнуть вину на кого-то другого!» «Я ничего не понимаю, просто не понимаю, и все тут!» Мотал головой мэр. «А я расскажу, можете не переживать!» Ликовал инспектор. «Вот отчет трехмесячной давности. Вы его составляли, да?» Он дождался, пока подозреваемый утвердительно кивнет. «И что тут указано?» Что в городе 16 крупных банд 32 средние и больше сотни мелких Все так? Так и было, насупился Пташкин Смотрим последний отчет Аркадий открыл другой файл на своем телефоне И что мы видим? Мне же не кажется, да? Крупных банд ноль Средних ноль Мелких ноль Ноль, Василий! «Как это возможно?» «Отчет по диверсиям!» «Где диверсии, Василий?» Мужчина направил мэру в лицо настольную лампу и уперся руками в стол. «Куда диверсии делись?» «Это прифронтовой город, Василий!» «Тут всегда были диверсии!» «А теперь нету!» «Что вы от меня хотите?» – прокричал мэр. «Да!» «А три месяца назад были!» «И пять месяцев назад тоже были! И шесть!» Он показывал отчеты один за другим, и везде были самые разные цифры. Где-то десять, где-то пять, а где-то и вовсе неудачный год с шестнадцатью диверсиями новосов. «Но все так и есть!» — воскликнул Василий. «Ни банд, ни диверсантов в Аркуте не осталось!» «И как это возможно?» Вот прямо резко взяли и пропали. Или ты их начал покрывать, а? Показалось, что это легкий способ заработка, да? Оскалился инспектор. Знаю я таких, прекрасно знаю. По себе людей не судят, буркнул Пташкин. Предатель, взяточник. Кто как обзывается, тот так и называется, парировал мэр, А вот инспектору было больше нечего предъявить. Так что он начал постепенно стихать и успокаиваться. «Нет, правда, куда могли деться все банды?» «Я четыре часа мучил начальника полиции. Спрашивал, зачем он пишет в отчетах такую чепуху», — обреченно вздохнул Василий. «Но он клянется, что банд больше нет». «И что? Испарились?» «Да никто не знает». «У кого не спрашивал, все только разводят руками», — развел он руками. «А вот я узнаю, можете не сомневаться», — помотал головой инспектор. «Не бывает такого, чтобы не осталось ни одной банды. Вот нельзя было написать, что хоть одна осталась. Тогда и вопросов бы не возникало. Но откуда мне банду-то родить? Самому сколотить для отчетности?» «Так сейчас не получится. Говорят, что в банду приходит какая-то молодая красивая женщина, и на следующий день банда пропадает. Но это просто слухи. И вот так за месяц какая-то женщина уничтожила все банды до одной?» — скривился Ушлепкин. «Вот поэтому я не стал указывать это в отчете. Звучит как бред!» Он задумался на пару секунд. «Кстати, одну банду она не уничтожила». «Отлично! Так почему этого нет в отчете? Одна банда — это куда правдоподобнее!» — обрадовался Аркадий. «Просто эта банда уже не совсем банда. Теперь они торгуют молочной продукцией и окончательно завязались с преступной деятельностью. Кстати, неплохой сыр делают. Советую попробовать». «Бред какой-то!» замотал головой инспектор ну как есть делайте что хотите а я все равно чистый мне бояться нечего пожал плечами василий проверим обязательно проверим а еще проверим почему у вас одно здание отмывает деньги по черному вообще ничего не стесняясь в наглую еще и стоит в центре города усмехнулся аркадий Хм, думали мы не узнаем, да?» «Что, инспектор? Вам бы к врачу сходить, что ли?» — прищурился мэр. «Ребята, он всегда такой!» — кивнул он бойцам, а те никак не отреагировали. «Не надо тут ярничать, Василий! Вот, посмотри!» Он снова открыл какие-то записи в планшете. «Городской проект! Детский кинотеатр!» и почему за последний месяц его прибыль выросла в 700 раз. Раньше там за месяц десять человек едва ли приходило, а сейчас залы битком, причем круглосуточно. Не кажется ли это вам странным совпадением? Банды пропали, и сразу кому-то понадобилось отмыть деньги. Да и вообще... «Кому могло прийти в голову построить какой-то детский кинотеатр? Так еще и за городской бюджет. Чем он отличается от обычного?» «Там маленькие сиденья и мультики», — возмутился Василий. «Ну, бред же! Но окупается ведь, пусть и спустя пять лет». Замялся он, понимая, что идея и правда была идиотская дети обычно смотрят мультики вместе с родителями а взрослые в те кресла не помещаются я все равно проверю отрезал инспектор да проверяйте махнул на него рукой пташкин я уже сам проверял там все нормально и дам совет при детях не ругайтесь да конечно воспитанные люди так никогда не поступят заулыбался аркадий не Я не об этом. Они вас так обматерят в ответ. Я там уже был и случайно выругался, — усмехнулся мэр. Да и странно там все. Но деньги платят, и ладно. А чего странного? Я же там с проверкой был. Самому интересно стало, откуда такая прибыль, — пожал плечами Василий. Но дети и правда туда ходят, причем толпами. Смотрят мультики, покупают попкорн, «Газировку. Им все нравится». «Так что странного-то?» — не унимался инспектор. «А вы часто видели детей с сигарами?» Решил дать бойцам новую задачу, но в этот раз они были этому только рады. Как-никак я отправил их в однодневный отпуск погулять по Воркуте. Сейчас это один из самых безопасных городов, потому уверен, что в неприятности они точно не вляпаются. Тем более, что военных в городе достаточно, если что, помогут. А если не помогут, то бесов в городе не меньше. В последнее время они зачистили, гулять там и постепенно приобщаются к человеческой культуре. В этом плане, кстати, бесы куда более гибкие. Демоны слишком консервативны и тугие на подъем. Они до последнего держатся за свои убеждения, хотят, чтобы все было по-старому. Тогда как бесам плевать. Главное, чтобы было весело. Была мысль отправить бойцов на полигон, вот только лежаков слишком нервничает по поводу боеприпасов. Он вообще начал отпуска раздавать, лишь бы бойцы не маялись от безделий. А тренировать рекомендовал только ближний бой. Это тоже полезный навык, хотя пригодится он может только в случае, если ты совсем не предусмотрительный или тупой. Все-таки стрелять удобнее и безопаснее. Но нет, пусть лучше отдохнут. Тем более, что скоро у нас будет предостаточно заданий, и я не успокоюсь, пока все не выполню. А пока мои отдыхают, решил прогуляться по домену. Нацепил демонический венец, посмотрел, как идет стройка, оценил новый особняк, построенный из османского камня где-то на окраине домина. «Уже собрали?» — удивился я. «Да, начальник, собрали!» — заулыбались бесы-работяги. «Не халтурили?» Я прищурился и посмотрел на них, а те замотали головой. «Что вы! Как так можно? Все сделали отлично!» Возмутились без. «Нет, ну вроде хорошо выглядит. Разве что рядом с зданием какая-то куча хлама». «А это что за гора?» Кивнул в сторону кучи. «Да это лишние детали». Отмахнулись те, а я пригляделся. Арматура, унитазы, раковины, трубы. «Так, в следующий раз на прорабах не экономим. Так и запишу». Следом отправился в недостроенный замок а в частности в комнату начертателя, который уже расчертил почти все стены и даже сейчас продолжает старательно выводить сложные узоры на камни. «Как работа?» — окликнул его. «Уже почти все. Вот-вот закончу». Он даже не отвлекся от своей работы. «Ну, тогда подожду, раз скоро. Хочу лично проконтролировать процесс». А то действительно обнаглели. Думают, что только они могут ходить в гости. Нет уж, я тоже так умею. И даже больше. Я умею делать это красиво, с изюминкой. И пора османскому демонологу познакомиться с возможностями настоящего демонолога. Прошло совсем немного времени, и начертатель отчитался об окончании работ. Так что я приказал начать операцию. «Готовы?» – окликнул я собравшихся вокруг демонов и бесов. Выглядели они совсем не так, как мои слуги. Черты лица изменены, одежда другая, очень похожая на своих низших собратьев, и это им явно не по душе. «Готовы!» – ответил мне нестройный хор недовольных голосов. «Вижу, вас неплохо загримировали», – улыбнулся я. «Да, но нам противно быть в таком виде!» Честно ответил один из командиров «Ну а что поделать? Не каждый может сразу призывать нормальных демонов» Развел я руками «Задачу знаете?» «Знаем! Страдать херней!» Теперь уже голоса были куда бодрее «Неправильно!» «Уточняем! Страдать херней в Османской империи от имени демонолога Саида» «Вот теперь все верно!» Хлопнул я в ладоши, и вокруг открылось множество порталов. «И не сдерживайтесь! Делайте все, что только в голову вам придет!»